Глава 22. Николас срывает стоп-кран. Есть добрые и есть злые клоуны, а есть те, кого используют вслепую. Раннее утро следующего дня. Офицер Центрального разведывательного управления США в московской квартире внимательно смотрит новости по Федеральному телевизионному каналу России. Теперь, уважаемые зрители, международные новости. Это сенсационные новости. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на американское информагентство VSB, несколько дней назад тайно и нелегально, под чужим именем, в Москву прибыл бывший русский разведчик. Его новые хозяева поручили ему уничтожить премьер-министра, министра иностранных дел и самого президента. Кроме этого, совершить несколько террористических актов в Москве и Санкт-Петербурге. Этот человек уже успел физически устранить пять офицеров российских спецслужб, которые раньше были его друзьями. Этот бывший капитан военной разведки и центрального аппарата внешней разведки – фамилию его мы не имеем права раскрывать в интересах следствия – стал предателем. Сейчас мы прервемся на пятиминутную рекламу и прогноз погоды. Не переключайтесь. Берите кредиты в нашем главном национальном банке. Господин Шевалье обеспечит доступными кредитами каждого гражданина, от младенца до глубокого старика. Ваш кредит – это успех. Мы откроем вам кредитную историю, если вы пока еще не нищий. От вас только паспорт и больше ничего». Мы ценим дружбу с нашими клиентами. Это сенсационные новости о работе иностранных разведок в России. Защитите своих близких, сделайте прививку от ковида, как наши добросовестные руководители и депутаты. Мы продолжаем наш выпуск. Вечерние новости союзного государства. Год назад этот офицер пропал. Вернее, перешел на сторону врага в Сирии. Вначале он не выполнил приказ своего непосредственного начальника, а потом, чтобы избежать следствия и наказания, принял это роковое решение. Террористы решили казнить его, но вскоре офицера-предателя выкупили американские спецслужбы, завербовали и направили в Россию осуществить месть. Очень скверно, что некоторые люди в погонах и здесь продолжают помогать этому предателю. Идет поиск всех лиц, причастных к сотрудничеству с капитаном Б. Национальная гвардия поднята по тревоге и ищет опасного преступника. На какие еще подвиги, точнее преступления, может решиться предатель и враг государства? Не случайно многие депутаты внесли свои предложения о восстановлении смертной казни для таких государственных отщепенцев и иностранных агентов. Такого же мнения придерживается и брат нашего президента, Дормидонт Михайлов, являющийся председателем Федеральной службы тотального контроля за населением России. Уважаемые граждане, кто из вас случайно увидит этого человека, который может быть и без усов, срочно позвоните по телефону, указанному на ваших экранах. К другим новостям. Президент России Владислав Штырёв срочно вылетел в Израиль на лечение в элитную частную клинику. Если и там ему не помогут, президент США Байден пригласит нашего президента на лечение. Такое заявление вчера сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Гравийный. «Что? Что вы такое говорите? Как вы посмели? Вот ведь сходство!» «Как это понимать? Они полностью изменили текст!» «Какие подлецы! Невероятная ложь!» «Ладно, я вам устрою, подлецы! Устрою счастливую жизнь!» Николас нервно ходит по номеру, достает пистолет-пулемет, проверяет его исправность, копается в записной книжке, находит какой-то номер телефона и нервно набирает номер. «Это приемная ФСТК?» Спокойно, но с акцентом спрашивает Ник. «Вы правы. Служба тотального контроля. Слушаю. Как вас зовут? Ваш вопрос. Заявление на гражданина?» «Наш разговор записывается. У меня срочная новость по государственному преступнику, человеку из телевизора. Кто говорит? Ваша фамилия? Где вы находитесь?» Настойчиво спрашивает дежурный офицер. «Я не имею права это говорить. Я сотрудник контрразведки. Лучше записывайте, у меня мало времени». «Ладно, пишу. Сегодня в районе 12 часов пополудню к зданию администрации президента подойдет мужчина невысокого роста, полноватый. Он будет в костюме клоуна. В руках у него будет сумка или рюкзак за спиной. Он попытается пройти в здание и произвести взрыв». «Все взорвет к чертовой матери!» «Что, вы в своем уме?» Голос дежурного дрожит. «Мало того, его сообщники подойдут к зданию Министерства обороны и сделают то же самое!» «Невероятно! Вы бредите?» «Их будет не меньше двадцати, и все разные! Все это мерзкие клоуны!» «Не понял, кого больше?» — кричит дежурный. «Красивые такие клоуны! Суки!» — рассмеялся Николас. — Ты, придурок, откуда звонишь? — Вот, козел, мы тебя найдем. — Я тоже вас найду. Ваша фамилия, звание? — жестко спросил Николас. — Капитан Алекс, Мафиенко. — А что? — Теперь самое главное, капитан Мафиенко. Курирует действия Балагоева полковник Куманьков. Этот человек лично разрабатывал план взрывов. «Не может быть!» – восклицает офицер. «Работайте, Александр Иванович!» – усмехается Ник и выключает телефон. Потом он вытаскивает симку и сжигает ее в огне зажигалки. Смывает в унитазе. «Кто ты? Откуда знаешь мое имя?» – крикнул растерянный дежурный офицер ФСТК в трубку, но ничего не услышал. Николас силой швырнул оружие об стену. Снова взял телефон и набрал номер. «Девушка, алло, это агентство праздников?» «Да, дорогой клиент, мы лучшее праздничное агентство Москвы. Сюрпрайз!» «Посмотрим, красавица, у меня к вам срочный заказ». «Прекрасно, в наше время это большая удача. Я к вашим услугам. У моего сына сегодня день рождения». А я спохватился поздно. Нужны веселые клоуны, актеры. Их должно быть. Это не проблема. Мое агентство имеет в своем арсенале сотни актеров театра и кино. Мне срочно нужны 20, нет, лучше 50 клоунов. Все мужчины, любого роста и возраста. На живот прикрепите им подушки. Да, пожалуй, возрастные и пожилые актеры – это то, что надо. «Мой сынишка любит толстых дядек, похожих на Карлсонов. Такой типаж, понимаете?» «О да, это оригинально. Но когда?» «Уже через три часа». «Это невозможно. Через три дня». «Я не шучу. Переведу на ваши счета очень хорошие деньги». «Сколько стоят 50 клоунов на два часа?» «Примерно триста тысяч рублей. Но это по договоренности. Потребуется время». Сколько? Вы что, девушка, смеетесь? Ха, я заплачу миллион. Сейчас переведу на ваш счет. Диктуйте ваш личный номер карты. Не теряйте времени. Если у вас сотни артистов, то собрать полсотни – это нужно пару часов. Я сам из шоу-бизнеса. Клоуны будут. Записывайте номер моей карты. Вот еще один и третий. Разбейте сумму на три счета. Вы сами понимаете. «Понимаю, конечно, тотальный контроль. Отлично, перебросил. Теперь записывайте маршруты движения клоунов. И чтобы шли весело, с музыкой, дудки, барабаны, гармония. В сумках у клоунов должны быть всякие глупые игрушки. Некоторые актеры могут иметь рюкзаки за спиной. Я все поняла, 35 точно будет. Больше, больше, сударыня, 50, 100, ха-ха!» Николас выключает телефон. Москва. Ближе к обеду, этот же день. Квартира Марии Благоевой. Двое оперативников в штатском звонят в дверь. Прошло несколько минут после пяти неудачных попыток дозвониться. Старшая группа вызывает спецназ. Люди в блестящих костюмах, с автоматами, в противогазах. Взрывают двери с помощью миниатюрного детонатора. «Как я и думал никого! Черт подери! Спугнули, суку! Ищите документы, любые, а также драгоценности, ценные вещи!» произнес старший оперативной группы и плюнул на яркий ковер ручной работы, лежащий на полу. «Господин майор, ничего нет, ни паспортов, ни справок. Явно, что обувь здесь тоже оставлена не самая новая». какие-то документы этого капитана Станислава Благоева. Найдите хоть военный билет, справку из школы, армейские фотографии. Проверьте в ванной комнате, в холодильнике. Деньги, оружие. Ищите. Что там с продуктами? Нет, чисто. Холодильник отключен. Газ перекрыт. Продуктов нет. Такое впечатление, что хозяйка квартиры вместе с сыном сделала ноги. Уехала. «Посмотрите, осталось ли ее нижнее белье?» — крикнул лысоватый майор с головой, похожей на перезревшую тыкву. «Нет, белья нет, пусто. Зубной пасты тоже нет». «Куда же она дернула? Вот змея! Откуда мне знать? Уехала. Страна у нас большая». «А ты бы куда увез свою семью на месте Благоева, а, лейтенант?» — хитро спросил майор. Забугор! Куда еще? Такие дела. Похоже, этот капитан перешел кому-то дорогу. Ладно, не нашего ума. Уходим. Поручите кому-нибудь поставить на место входную дверь и опечатайте квартиру. Так тут новую надо заказывать, господин майор. «Закажите, лейтенант, дождитесь, пока установят и опечатайте. Пока ждет дверь, поспрашивайте соседей, может, кто видел, когда уезжала женщина. А деньги? Деньги на дверь? Скажите, что дверь нужна нам, они мигом все сделают. Никто рядиться не станет, а станут – пожалеют». Майор и отделение спецназа покидают лестничную клетку. «Есть!» «Сейчас, буду я еще по соседям бегать». «Алло, это мастерская по изготовлению дверей?» «Отлично, слушайте внимательно и не перебивайте меня». Москва. Международный аэропорт. Тринадцать часов двадцать три минуты этого же дня. В пассажирский терминал входит пожилой человек с палочкой, по виду профессор. Не торопясь, идет к кассам». За плечом старика небольшой рюкзак, похожий на портфель журналиста. «Мне билет в Париж, красавица», — говорит он на английском. «К сожалению, билетов нет, простите», — оправдывается кассирша. «Я пошутил, дорогая, я полечу в Тбилиси». «Есть много мест на рейс до Тбилиси, регистрация уже через полчаса, давайте паспорт». «Прошу вас, вот ваш билет». «Благодарю, мадемуазель». Старик садится в кресло. Все спокойно. Патрули полиции нехотя прогуливается по залам. Он смотрит телевизор. Последние тотальные новости сообщают, что в Москве перекрывают улицы в центре из-за возможных террористических актов. У мужчин с рюкзаками требуют паспорта. Арестованы клоуны прямо во время цирковых выступлений. Старик с трудом встает и идет на посадку. Красивая стюардесса, молодая грузинка, очень доброжелательно указывает ему на его место у окна в середине салона. Самолет поднимается в небо. Через три часа разведчик Благоев приземляется в Грузии. Ещё через час во все аэропорты Москвы приходит молния с требованием тщательной проверки документов у мужчин от 30 до 90 лет. Пятнадцать часов. Москва. Николас звонит в подъездный домофон квартиры полковнику Куманькову. Недалеко, в тени, рядом с газоном, стоит его мотоцикл. Алло, кто говорит?» отвечает женский голос по домофону. «У нас к вашему мужу есть несколько вопросов. Передайте ему, что его ждут в службе тотального. Это очень срочно. Но мой муж сегодня выходной». «Это срочно. Его ждет сам господин Шевалье». «А кто это говорит?» настороженно спрашивает жена. «Генерал-майор Татаринов. Кстати, на совещании сегодня будет сам президент». Передайте вашему мужу. Мгновенно придумал Николас. Сейчас я ему все передам. Трубка отключается. Через секунду мотоциклист входит в подъезд и прячется под парадной лестницей. Еще через минут десять открылась дверь квартиры Куманькова. Он быстро идет вниз. Охрана прибыла и стоит внизу у подъезда. Двое верзил в черных костюмах и синих рубашках около черного Мерседеса спокойно ждут и осматривают все по периметру. Из-под лестницы выходит черный мотоциклист в блестящем шлеме. «Здравствуйте, господин! Как вас там, Куманьков или предатель?» «Ты кто?» – испуганно кричит полный человек и в ужасе смотрит на голову в черном шлеме. «Вершитель правосудия! Нет, не судья!» Судьи продажной скупы. Вершителю, в отличие от судей, не нужны банкноты. «Вершитель? Ха! Бандит ты! Мразь!» – кричит Куманьков, выдыхает, пытается взять себя в руки. «Кто отдает приказы по ликвидации Благоева?» – спокойно спрашивает черный мотоциклист. «Я отдаю! Я!» Нет твоего Благоева, и жены его нигде нет. Улизнул вражина. А ты пошел нахер, орет Куманьков. Ладно, жить, значит, не хочешь. Ты заплатишь, иностранная вражина, сейчас. Куманьков пытается нажать тревожную кнопку на своем сотовом телефоне. Вот и все, пора платить по счетам. Николас подходит ближе и выбивает ладонью телефон из рук полковника. Телефон отлетает на несколько метров и звонко кувыркается по кафельному полу старого дома сталинского ампира. Мотоциклист медленно поднимает пистолет-пулемет с глушителем и направляет на живот полковника. «Нет, так нельзя! Я не один! Тебя разорвут на куски!» он потянулся за своим пистолетом, спрятанным в складках плаща. В этот момент брызнули три бесшумных выстрела, а потом целая очередь стальных птичек маленького калибра. Полковник с жирной шеей неестественно подпрыгивает, падает вперед, растягивается посреди парадного подъезда и затихает. Киллер в черном костюме кладет теплое оружие на труп, Спокойно выходит из подъезда и видит охранников Они смотрят на него Он отворачивается и спокойно идет к мотоциклу Спокойно, малыш Нужно соблюдать хладнокровие и дьявольское спокойствие До байка всего 50 метров 30, 10 Садись и спокойно поезжай Молодец Охранники молча следят за ним, словно под гипнозом Скорость мотоцикла всего-то километров десять. Он просто усыпил их. Мотоциклист отдает им честь на манер янки и газанов уезжает. Бульдоги продолжают стоять и ждать хозяина. Николас все же замечает за собой хвост и начинает запутывать черную иномарку, петляя по московским дворикам. Как только мотоциклист пропал из вида, стремительно к подъезду дома полковника Куманькова подъезжает служебная черная иномарка. Из нее выскакивают трое оперативников и выхватывают пистолеты. Они подбегают к телохранителям и начинают кричать «Где мотоциклист?» «Какой еще мотоцикл?» Огромный телохранитель откровенно тупит. «Вы кто такие, ребята?» Нервно спрашивает второй, маленького роста, телохранитель Куманькова. «ФСТК, идиоты!» Трое вытаскивают корочки. «Да, мотоциклист, странный парень, уехал только что. Вон туда», – отвечает огромный телохранитель. «Ясно, я майор Лукьянов, открывайте подъезд, у нас орден на арест вашего шефа, полковника Куманькова». «Что? А? Понятно». Маленький телохранитель открывает подъезд. Сотрудники ФСТК просто влетают в подъезд. Через три секунды раздается отборный мат. «Ёпанный рот! Матерь ваша, уроды! Бля!» «Опоздали! Я так и знал!» «Все в машину! Будем искать киллера на мотоцикле!» Выкрикивает майор Лукьянов в бешенстве. «Брать только живым супостата!» Разговор в автомобиле ФСТК. «Кто же такой смелый?» «А, ребята?» спрашивает майор Лукьянов. «Новый киллер, залетный Робин Гуд». «Куманьков-то богатый мужик был», отвечает один из службы тотального контроля. «Провалили операцию. Черти, мне нужна была встреча Куманькова с генералом Отрышкиным. Что теперь делать? Товарищ майор, смотрите, вон он!» «Третий опер, водитель», – заметил мотоциклиста. «Поднажми и под себя его байк. Не стрелять. Я его вначале бить буду. Тем более, что у него нет оружия. Пулемет ведь он выбросил», – улыбается майор Лукьянов. Через час бешеной погони мотоциклист останавливается на пустыре. Песчаный карьер. Наездник сидит и спокойно ждет приближающуюся иномарку. Автомобиль останавливается, и трое выходят и направляются к мотоциклисту. «Приехали, батенька! Ну, иди сюда, родной! Не тушуйся!» – смеется майор Лукьянов. «ФСБ, дружок!» Мотоциклист вытаскивает автоматическую беретту и дает очередь поверх голов оперативников ФСБ. Они падают на песок лицами и лежат. Мотоциклист спокойно уезжает, останавливается около машины и дает очередь по колесам. Все четыре камеры лопаются и шипят. Он уносится на большой скорости. Оперативники остаются лежать на песке, руки на затылках. «Ну что, командир, домой? Пешком?» – спрашивает водитель и отряхивает костюм от песка. «Только ведь новый костюм купил. Радуйся, что он мимо польнул. «Костюм жалеешь? Странный ты!» Нервно смеется другой опер и тоже отряхивается. «Ладно, черт с этим автоматчиком. Сдается мне, что эта история связана с разведкой и шпионажем. Это не наше дело. Все, уходим!» Майор Лухьянов звонит по телефону. «Товарищ полковник, мы в районе Истринских песков. Да, доберемся на собаке». Кстати, Куманок убит два часа назад в подъезде собственного дома. Мы как тут оказались? Ха, да как в том кино «Белое солнце пустыни». Стреляли. Вот и по нам стреляли. Да, машина восстановлению не подлежит. Все живы. Я все понял, майор. Немедленно уходить оттуда и забудьте про этого стрелка. Наше дело наркота». Все, поздравляю, отбой, отдыхать. Спасибо, есть.